Усиление моих духовных сил обеспечило и большую скорость полета. Совмещая полет с выбором того слоя атмосферы, где мне сопутствовал попутный ветер и водным щитом, я добился потрясающей скорости стабильного быстрого полета. Проблема была уже не в том, чтобы быстро добраться куда надо, а чтобы не пролететь мимо. Все же сами страны в поперечнике не превышали размеров 60 километров. На скорости примерно в 400 километров в час такой отрезок пути можно пересечь за каких-то 10 минут. При полете над облаками приходилось постоянно снижаться, чтобы посмотреть, на месте я или нет. При очередном спуске под облака я увидел уже бурые от гниющей соломы пшеничные поля и снизился настолько, чтобы лучше видеть мелкие объекты внизу. Перед глазами пронесся небольшой северный городок. Пусто. Еще одно поселение. Тоже словно вымерло. Мои самые страшные опасения вызвала совершенно пустая, брошенная правителем столица. Нигде не видно живых людей. Неужели опоздал? И вскоре я увидел еще одного великана Химеру, который направлялся почему-то не с юга к центру страны, а с востока на запад. Перед ним увидел отряд всадников, который держался строго на безопасном расстоянии и привлекал собой монстра. Все всадники держали при себе по две запасные лошади. Ага, великана просто водят за собой. Ферст Валхаим сработал лучше, чем хваленый орб Фагот. Он разработал целую стратегию, как держать людоеда подальше от своих подданных. А пустые города, скорее всего, результат всеобщей своевременной эвакуации. Направившись к всадникам, я мысленно отметил, что какие-то они низкорослые. В следующую секунду меня посетило прозрение, что все всадники поголовно подростки или даже дети. Так можно существенно облегчить как у нам их ношу, повысить выносливость. Но почему-то взяло зло, что взрослые сбежали, оставив на детей роль приманки. Наверняка это были крестьянские дети, хорошо управляющиеся с лошадьми. «Я спрошу с Волхаима за это, когда мы встретимся. Вот скотина хитрожопая».